Глава восьмая. Дела государственные. Признаюсь, в голову лезет какая-то чушь, дубы какие-то. Надо признаться себе, что я испытывал нешуточное волнение. А как вы хотите. Первый раз оказался в организации, боевая мощь которой несоизмерима со всем моим родным миром — Сейчас мне уже казалось, что все мои успехи на КВВ как на исторической, так и на обыкновенной стороне просто смешны. Так, блин, комплекс неполноценности можно заработать. Однако, несмотря на это, я шел за Мирославой, которая уверенно нас куда-то вела, стараясь не обращать внимания на проходивших мимо, судя по всему, студентов. Впрочем, они на нас также не обращали никакого внимания. Выглядели они, мягко говоря, оригинально. Нет, слава богу, человекоподобных существ, конечно, было большинство, но несколько раз мне встретились какие-то отвратного вида пауки, причем деловито спешащие с сумками наперевес, пара скорпионов, несколько каких-то уродливых мохнатых тварей, чем-то напомнивших мифического снежного человека, как того изображали на земле. Ну, а если брать человека подобных то тут я через десять минут перестал к ним присматриваться, даже описывать сложно количество разнообразных раз проходивших мимо нас. Хотя, как оказалось, что меня совершенно не удивило, Мирослава знала на порядок больше меня. Вот, наконец, мы подошли к какому-то четырехэтажному зданию, построенному в форме этакого средневекового замка. Пройдя мимо неприязненно покосившихся на меня двух то ли охранников, то ли выше бал, здоровенных полуголых орков на голову выше меня, мы очутились в небольшом зале, из которого с двух сторон на следующие этажи уходили мраморные лестницы, а в центре, прямо на паркетном полу, стояли несколько длинных столов, за которыми сидели эльфы. «Предоставь это мне» бросила через плечо Мирослава и направилась к эльфам с любопытством, наблюдающим за нами. Мы пошли за ней. Как выяснилось, Мирослава действительно оказалась весьма умелой переговорщицей. Нам оставалось только наблюдать. Не успел я оглянуться, как нам выдали ключи от отведенных покоев и выдали кристалл удостоверения для прохода в библиотеку. Также Мирослава стала счастливой обладательницей схематической карты Академии и еще нескольких свитков с разнообразными правилами пребывания в Академии, расписанием занятий и всяким таким. Причем абракадабру написанную в свитке с расписанием и я вообще не смог расшифровать, даже с переводом МЗ. Однако Мирослава все прекрасно разобрала. Нас зачислили в группу 112. — 537-82, — сообщила она мне, когда мы отошли от этого подобия эльфийской приемной комиссии и вышли на улицу. — Вот этот свиток, — она показала его мне, — позволяет мгновенно телепортироваться в нашу комнату. — Вот этот, — показала она следующий, — телепортация в аудиторию, в которой мы будем заниматься, так что сейчас отправимся в наши апартаменты». Расстояние здесь не для путешествий пешком, сам понимаешь. Спустя пять минут мы очутились перед длинным приземистым четырехэтажным зданием с десятком подъездов. Мирослава повела нас в один из них. Пройдя мимо мерзкого вида вполне человеческой бабки-консьержки, которая лишь кивнула нам, посмотрев на предъявленный Мирославой свиток, мы по лестнице напомнившие мне лестницы в бедных районах Москвы, поднялись на четвертый этаж. На лестничной клетке располагалось три квартиры. В одну из них мы вошли, прислонив кристалл ключ. Когда за нами захлопнулась дверь, я невольно присвистнул. Магия, больше и сказать нечего. Наши апартаменты оказались двухуровневым пентхаусом с сауной небольшим бассейном на балконе второго этажа и мягкой мебелью. Все явно приспособленное для людей. Эль с Фемой переглянулись и отправились на кухню. Я же опустился на диван, Мирослава опустилась на него рядом со мной. «Даже не верится», — признался я. «По-моему, учиться будет тяжеловато». «Прорвемся», — обняла меня Мирослава. «Это гораздо легче, чем сражаться со всем миром». «Я бы поспорил», — проворчал я. После того, как Орес отправился в другой мир для учебы, на Муркарину свалилась куча административной работы. В изначальном плане девушка должна была лишь только управлять Римским фронтом. Вот только быстро оказалось, что Кул погряз в своих изобретениях и производстве, Кос занимался только экономикой и всякими финансовыми махинациями, Многочисленные генералы только и знали, что воевать и постоянно требовали эрос и поставки нового вооружения, а единого управляющего над всеми ними не было. Муркарина вступила в активную переписку с первыми советниками Ареса, Моллю и Су, которые были куда как больше знакомы с КВВ, чем новоприбывшие. Одно только то, что Аресу почти не нужно было отвлекаться на управление своими землями на современной стороне, говорила об их профессионализме. Они учили девушку разнообразным управленческим приводростям и давали рекомендации, если стоявший перед Муркариной вопрос был ей не по силам. Конечно, было сложно, особенно из-за преждевременной кончины Харонии, которая ранее брала на себя до половины обязанностей, благо, что на правах близкой женщины Ареса Муркарина пользовалась непререкаемым авторитетом, не нужно было тратить лишнее время на подковертные игры. Как она поняла, Мирослава также не блистала управленческими навыками, поэтому многие проблемы в баронстве по ту сторону океана решали по переписке мань бао и Карила, а также Сяутун, которые уже давненько ходили в ученичестве у многоопытных советников. В этом им помогал и многочисленный, но еще не признанный гарем Ореса. Муркарина же была на обратной стороне одна-одинешенька. Впрочем, на правах высшего чиновника она своей волей затребовала помощи у Перикла, Филиппа Македонского, Тита Ливия, Мания, а также у жены Леонида, царицы Горга и советницы Александра Офелии. худобедно удавалось справляться с огромной империей – Помогало еще то, что жители деревень Ореса, несмотря на то, что не блистали талантами и оригинальностью мысли, были прекрасными и доверенными исполнителями, предоставляя точную и честную информацию в отчетной форме, которую подготовили все шесть советников ареса Эти же жители следили за исполнением указаний верховной власти – каждому старости, мэру города или чиновнику был представлен помощник из жителей, а то и не один. Колеса им перекрутились, хоть и со скрипом, но без остановок. На Римском фронте продвижение было очень медленное. Каждый день на передовую прибывали новые призыватели, офицеры, солдаты, наемники и ополченцы, а также строители и инженерные корпуса. Содержание огромной армии сжирало прорву денег, но это было необходимо, так как враг также не дремал, и его армии росли не по дням, а по часам. Конечно, навязав генеральное сражение, можно было бы быстро разбить враровские армии и продвинуться дальше, но тогда армии Федерации Земли понесли бы крупные потери, а указания Ареса были очень жесткими – по максимуму сохранить жизни призывателей и солдат. Сил же от них только бойцов было недостаточно для уверенного подавления противника. Впрочем, на некоторых участках фронта медленно, но уверенно удавалось стеснить врага. Суд все-таки сподобился удаленно подготовить некоторое количество ассасинов, задача которых была в уничтожении призывателей и офицеров низшего звена противника – переписке невозможно было подготовить убийц достаточного уровня для атаки на высших чиновников и офицеров, неизменно имеющих хорошую охрану, но он сказал, что со временем ассасины получат больше опыта и смогут брать более сложные задания. Также хорошо помогали в уничтожении невосполнимых сил противника недавно появившиеся летчики-камикадзе, которые начали участвовать в любом маломальски крупном конфликте. Войска Ареса по эту сторону фронта теряли ежедневно единицы или десятки призывателей и солдат, для воскрешения которых нужно было не так уж и много очков духа, а вот потери римлян исчислялись сотнями, иногда тысячами. Учитывая то, что в плане ОД их экономика многократно отставала от экономики Федерации Земли, Для них такие потери были очень болезненными. Вместе с тем к римлянам уже начали стекаться воины из некоторых варварских племен Европы, которые по старой памяти, а может и из-за страха перед Аресом, решили поддержать своих бывших оккупантов, поэтому подавить сопротивление римлян пока не представлялось возможным. Братья Джонс по большей части справлялись сами в военном деле. Им помогал Волчий Коготь и некоторые американские лидеры. В административном плане хорошо помогали единые формы отчетности. Условные главы регионов регулярно проходили обучение и переподготовку в письменном виде у советника вореса. Зачистка от несогласных игроков в Северной Америки времен до конца XIX века проходила очень быстро и плодотворно. Американским армиям в этом плане хорошо помогали канадские и бразильские корпуса. В самих же Канаде и Бразилии пока велись только активные действия по захвату местных деревень. С игроками старались договориться и ужиться. До поры до времени лидеры данных секторов также не были дураками и догадались о соседстве со спящим драконом. Уже начались некоторые осторожные попытки прощупать ставленника вореса за мягкое вымя. Помогали крепкие и многочисленные оборонительные сооружения, которые быстро по готовым чертежам и регламентам ставились на любых захваченных территориях. На территории США наконец сформировалась отдельная армия с высокоуровневыми призывателями, которая имела возможность для бескровного захвата городов. Эросов казни было достаточно, поэтому армия эта могла перемещаться с помощью телепортов, захватывая таким образом в день не менее 6 семи городов. В греко-персидском секторе действовала такая же армия, которая вскоре уже должна была захватить все города в секторе, сделав Ареса полноценным виконтом. Впрочем, виконтом он сможет стать и раньше. Некоторую поддержку нужно было оказывать губернаторам, захваченным на обратной стороне баронстве. Не являясь виконтом, Арес пока не мог самостоятельно назначить барона на данной земле, а из присягнувших на верность баронов была лишь одна Мирослава. Без четкого руководства на месте губернаторы не могли взять на себя ответственности в ведении боевых действий, да и опытных генералов у них не было, поэтому пока что сосредоточились на обороне. И в секторе Древней Индии индийские и тайские армии хорошо проявляли себя и методично зачищали от игроков побережья, оставляя после себя крепкие оборонительные сооружения для защиты от морского вторжения. Однако появилась небольшая проблема в виде представителей китайских монархических домов, которые начали проявлять большую активность среди игроков сектора, по сведениям торговых представителей, В самом феодальном Китае не все было гладко, была вела текущая междоусобица, планомерным захватом местных деревень никто не занимался, постольку поскольку, поэтому армии китайских монархов были не особо сильны, как и экономика их государств. Впрочем, если они решат объединиться, это будет большая сила, ничуть не уступающая, даже многократно превосходящая силы римских игроков, Решено было отправить армию Вардана для захвата регионов между Древним Римом и Древним Китаем, дабы пресечь возможность их коммуникации и взаимодействия. Ему также были выделены дополнительные силы из тайско-индийских армий. Таким образом, был открыт Второй Римский фронт, сражения на котором были гораздо менее масштабными, но довольно частыми. На обратной стороне шла предвоенная подготовка и пока еще мелкие локальные конфликты. Аресу пришла депеша от индийского правительства, но тот ее проигнорировал. Не было времени разбираться во всем этом. В любом случае нарыв конфликта давно назревал. Как бы кто ни говорил, Индия и Япония, хоть и получили большую независимость в последние десятилетия, по большей части все еще находились под влиянием американских корпораций, и вот эта война появилась вследствие оказанного на них давления. От российских, китайских и северокорейских спецслужб даже поступали сведения довольно противоречивого характера с общей красной линией, Новая Зеландия и Австралия недолго смогут сопротивляться давлению США и в любой момент могут отстраниться от обороны Ареса. Благо, что бюрократическая машина в любых странах и крупных корпорациях работает очень медленно, времени для подготовки достаточно. Армия с этим временем наносила точечные удары по ключевым позициям союзников Ромеша Камадха и Бай Маньбао и Карила, имеющие большой опыт на политической арене, отправились для поддержки японских территорий Олимпа. Туда же были отправлены старейшина Фу сеотун а также капитан Джан и несколько квалифицированных офицеров высшего уровня. Они должны были координировать передвижение войск и управлять ходом сражения с Субару. Однако они не обладали знаниями и полководческим даром Су, поэтому должны были в основном работать от обороны, не ввязываясь в крупные полевые сражения. В баронстве Мирославы и в еще одном баронстве, захваченном Аресом, дела шли довольно неплохо, даже в ее отсутствии. Офицеры поняли, что за ними стоит большая сила, а правитель довольно щедр с успешными в своих делах людьми. Кроме того, каждому из высших чиновников и офицеров был представлен житель одной из игровых деревень, поставленных на территории местных государственников. Сейчас войска Мирославы перестали отступать и даже перешли в наступление. Барон уже пожалел, что позарился на красивую принцессу и объявил эту войну. Он думал, что сумеет довольно быстро подавить баронство сто первого уровня со своей втрое превосходящей армией, но не тут-то было. Враг строил бесконечные укрепления и боролся буквально за каждую пять земли, а в его тылу вражеские диверсионные отряды регулярно наносили болезненные поражения мелким отрядам барона, а также постоянно перерезали линии снабжения. Но и с этим можно было сдюжить, если только не объявление войны от еще одного баронства, которое находилось достаточно далеко. Он вообще никогда не видел правителя того баронства, где он успел ему насолить. Получив подкрепление войска Мирославы, стало еще сложнее выбить из укреплений, а еще появились... Совершенно дикие амазонки, которые были не особо большого уровня, но сражались исключительно остервенело. Также эта куча молодых и красивых девушек с небольшим вкраплением красивых парней в отрядах быстро росли в уровнях, будто никогда не отдыхали, и было их большое число. Также очень активны были солдаты также по большей части состоявшей из женщины довольно симпатичных барышень. Им строго-настрого было запрещено рисковать жизнью, иначе ОД на всех не напасешься. Но они старались сражаться чуть ли не в каждом конфликте. Когда же была передышка, эти солдаты строили укрепления и ловушки, работая на износ. Иногда даже лучше, чем профессиональные строители с магическими способностями – Складывалось такое ощущение, что они защищали не просто территорию баронства, а свой собственный дом, в котором их ждет куча детей. Впрочем, возможно, так и было. Свободная республика все еще не могла вступить в прямое столкновение с рамешем из-за своей удаленности, но многие игроки, большая часть из которых была русскими, воспользовались предоставленной Олимпом дотацией и телепортировались ближе к Олимпу, где организовали свою армию, единогласно выбрав в качестве военачальника Ларису. Вместе с тем Лариса вполне оправдала ожидания, оказавшись ненамного худшим командиром Чемсу. Еще бы, при многолетней агентской карьере и возрасте, скорее всего за сотню лет, женщина должна была научиться многому. Армия игроков Свободной Республики была небольшой, но очень сплоченной и активной. Снабжал их оружием и провизией Олимп, но зарплату не платил. Впрочем, игроки не спрашивали, ведь это была и их война в том числе. Вместе с игроками перемещался еще большой обоз гражданских, в основном женщин, но иногда и мужчин. Эти люди в основном были местными, ставшими подданными Свободной республики Они направились вслед за армией не для сражений, а для поддержки войск, особенно в ночное время. Для того, чтобы становиться сильнее, игрокам нужно было больше эрос. Вот гражданские и решили их в этом поддержать. Также в обозе готовилась еда, чинилось оружие. Не сказать, что обоз был совсем беспомощным. Многие женщины были вполне себе призывателями. Также было много людей с военными профессиями. Учитывая то, что обоз был численно намного больше основной армии, и за порядком в нем следили люди Ларисы, несколько раз напавшие на обоз индусы умылись кровью и прекратили бесполезные попытки. Отбывшая с бывшей японской земли плавучая крепость при поддержке нескольких паровых крейсеров и фрегатов, а также в сопровождении нескольких десятков корветов и штюпов, наконец смогла преодолеть кишащие опасными водными чудищами океан и приплыть к берегу местных государственников. Получив достижение, они могли свободно пересекать океан в ту или иную сторону. Место прибытия было подготовлено заранее и являлось небольшим полуостровом в прибрежном регионе довольно бедного баронства. Да, был барон, который всем этим управлял, но из рук вон плохо, поэтому на его территории процветало пиратство, бандитизм и коррупция. За определенную мзду удалось у местного губернатора купить кусок земли в обход всяких правил и документов. Население было выгнано, территорию огородили местные подданные ареса, прибывшие из баронства Мирославы, С помощью освобожденных рабов ремесленных профессий стали возводиться стены, отсекающие полуостров от основной земли. Были поставлены стелы деревень, высадившийся десант, состоявший в основном из призывателей, в любой момент мог телепортироваться обратно в японские регионы, хотя это и было довольно дорого. Впрочем, паровые крейсеры теперь могли плыть на полном ходу, пересекая океан всего за пять дней против трех недель, которые требовались ранее в составе полноценного флота. Корветы и шлюпы теперь должны будут нести береговую охрану и разведку, а фрегаты – охрану водного пути. Паровые крейсеры вернутся в Японию, где готовится к плаванию новая плавучая крепость, а также более мелкие корабли – Когда прибудут дорогущие паровые крейсеры, на полуостров отправится новый флот.